Глава четвертая. Старенький, низенький, да еще и наполовину вросший в землю домик, по сравнению с навесом, выглядел несколько бедновато. Как бы ни вышло, что мне самой придется под навесом жить, а козу в избу заталкивать. Вдруг там полы проваливаются, и потолок падает. Внутрь заходить было страшновато, и я для начала обошла домик вокруг. Обычная лесная сторожка, которую мужики деревенские строят, чтобы зимой на охоте переночевать в тепле. Сложена из нетолстых бревен, законопачена мхом и паклей, крыша из дранки, покрытая мхом. И только одна деталь выбивалась из этой картины. Вернее, восемь деталей. Восемь окон, застекленных настоящим, пусть и не самым лучшим, стеклом. Слишком расточительно для старушки. И слишком много. На такую комнатку одного окна за глаза хватит. Двух максимум. Дверь тоже ушла под землю вместе с домом. И чтобы попасть внутрь, нужно было спуститься вниз на две ступеньки, прорубленные прямо в земле. Тоже непонятно. В дождь вся вода в избушку заливаться должна. а толстая дубовая дверь от влаги не раздулась. Я осторожно дотронулась кончиками пальцев до отполированной тысячами прикосновений ручки. Ничего не случилось. Это хорошо. Значит, охранных артефактов у разбойников нет. И в дом можно входить и не бояться. Потянула на себя дверь, и она неожиданно легко и совершенно бесшумно открылась. Изнутри пахнуло такой отвратительной вонью, что я выскочила из ямы, как ошпаренная. Там смешалось всё — запах немытых тел, грязных носков, пота, какой-то гари и, кажется, даже пары сотен трупов. Больше всего я хотела закрыть дверь и сбежать с этой полянки куда подальше. Но от подарков судьбы не отказываются. Мне ведь жутко повезло, что я так быстро нашла себе жилье. Однажды мне целое лето пришлось жить в шалаше. И пусть было довольно тепло, повторять этот опыт я не желала. Достала из рюкзака запасную рубашку, сложила в несколько раз, прижала к носу и решительно шагнула в вонючую темноту. Вспыхнул магический свет. Но ничего себе! Я чуть на ногах устояла, увидев свое будущее жилье. Не знаю, кто и зачем вбухал столько магии в домик в лесу и почему не позаботился о его охране. Но внутри неказистая избушка представляла собой довольно просторный дом со всеми удобствами и семью комнатами. Всё вокруг, казалось, да нельзя загажено разбойниками. «Ох, никто! Как я всё это отмою!» Из дома я вылетела как пробка из бутылки и долго дышала свежим лесным воздухом, пытаясь прийти в себя. Меня ждет большая, просто гигантская генеральная уборка. Сначала нужно отмыть дом, а потом привести в порядок полянку. Солнце стояло высоко. В портальном тумане я вполне выспалась, так что сразу принялась за работу. Первым делом вытолкала какой-то хлам из-под края навеса. Завела туда телегу, чтобы дождь мое добро не намочил. Распряглась и в кубурку, и вместе с козой-дерезой отправила пастись на опушку, где трава оставалась более-менее свежей и пригодной для еды. Выпустила гулять кур и семейство курочки-рябы, и им как раз приволье. Я уверена, червячков... и прочих гадостей в разбойничьем хламе водится много. Жучка уже давно улеглась на свое излюбленное место, у крыльца дома, а Воор улетел в неведомые дали. А я пошла искать, где разбойники набирали воду. Вряд ли они привозили ее издалека. Значит, совсем рядом должен быть какой-нибудь ручей с питьевой водой. И верно. ручей нашелся позади дома, в кустах, которые, по-хорошему, следовало бы вырубить. Устроен он был довольно странно. Торчащая из земли вертикальная труба из гномьего чугуна, высотой примерно в полшага, из которой плотным потоком текла вода, поднимаясь на ладонь выше кончика трубы и распадаясь в разные стороны, как фонтан. Я внимательно осмотрелась и поняла, Раньше труба располагалась посреди огромной, шагов по пять до каждого края чаши, выложенной из камня. Ее остатки еле угадывались, утонув в тошнотворном болоте из темной воды, тины, грязи и огромной кучи веток, которую набросали разбойники, чтобы можно было подойти к воде. И все это воняло давно сдохшей живностью. Удивительно, что труба не засорилась. Без магии точно не обошлось. Я осторожно на цыпочках ступила на ветки. Жирная грязь влажно хлюпнула и плеснула сквозь ветки. «Ой, мама, пожалуй, придется изменить план и первым делом заняться ручьем, а не домом. Лучше один раз извозиться в грязи, вычищая родник, чем рисковать искупаться в тухлой, вонючей воде каждый раз, когда ходишь за водой». А ночевать мне сегодня придется под открытым небом. Но ничего, не так уж и страшно. Главное прямо сейчас позаботиться о теплой воде для мытья, горячем ужине и ночлеге. Мой походный рюкзачок тоже был драконьим артефактом и после небольших манипуляций разложился в небольшую пятиместную походную палатку. Для меня одной почти дворец. Установила я ее позади навеса, рядом с кустами, где почище. Расстелила постель. Чувствую, спать в палатке мне придется не одну ночь. Сполоснула разбойничьи котлы, оказавшимися не такими грязными изнутри, как я боялась. Натаскала воды, сложила дрова, чтоб потом оставалось только чиркнуть огнивом. Позже, ближе к концу дня, чтобы вода не остыла. Рядом с палаткой поставила свою походную треногу с маленьким котелком. Тоже гномий чугун, крепкий и неубиваемый. Плеснула воды в котелок, бросила кусочки вяленого мяса, немного крупы, сушёных овощей и развела крошечный костерок. Пусть томится. К вечеру как раз приготовится и остынет немного. Перед грязными работами я сняла всю лишнюю одежду. оставшись в одной рубахе по колено. Она была уже старенькая, и не выкинула я ее только из жадности. А теперь вот пригодилась. На ноги надела старые лапти. Откуда их притащил вор, я не знаю. Но они пару лет висели на его жердочке. Грязь от ручья нужно было куда-то отвозить. И я нашла подходящий овражек недалеко от полянки. Чтобы не волочь все на себе, сделала на скорую руку волокушу: два тонких бревна и сложенные на них ветки. Пришлось пожертвовать веревкой для обвязки. Запрягла в волокушу сивку бурку и вооружившись вилами и лопатой, приступила к очистке источника питьевой воды. Сначала вилами убрала наваленные сучья; те, что лежали сверху, убирались хорошо. а вот те, что ниже, уже сгнили и ломались. Пришлось оставить вилы и взяться за лопату. Я выгребала грязь вокруг ключа, очертив окружность по краям старой каменной чаши и вывозила ее на волокуши во овраг. Работала я, не разгибаясь, до самого вечера. Копала и таскала вонючую грязь, вымазавшись в ней по уши. Но мои старания были вознаграждены с лихвой. Родничок оказался совсем не так прост. Тот, кто делал его давным-давно, постарался на славу. Стены каменной чаши были укреплены магией и прекрасно сохранились. И мне не пришлось ломать голову, как оградить чистую воду от болота вокруг. Я только выскребла довольно большую чашу дочисто. Когда я закончила, уже совсем стемнело. Я так устала, что еле шевелилась. а еще нужно отмыть от грязи и себя тоже. Я присела на камушек и уставилась в чашу, в которой собиралась вода, пока еще мутная. А ведь в чаше нет слива, дошло до меня. И я вскочила, готовая раскурочить часть бортика, чтобы выпустить лишнюю воду. Но вода добралась до края чаши и чудесным образом перестала пребывать. Я с облегчением выдохнула. Спасибо никому, что неведомый строитель решил вопрос перелива магически. Немного отдохнув и малость отдышавшись, я пошла мыться и готовиться ко сну. Завтра новый день, новые хлопоты, а меня ждет мой будущий дом.